Глава 16. В которой Колен представляется врагу. Ночь. Перекрёсток дорог в точке Z. Колену ставил Мирс за полкилометра до места встречи. Редкие фонарики дали жёлтые блики на серых угробах вдоль дороги. Подойдя к месту сбора, Колен заметил тёмную человеческую тень у стены дома. Его шёл первый Все готово? Готово. Колеса. Две девятки. Взяли по доверенности. Гнилые. Но передвигаются нормально. Нам без разницы. Все равно бросать. Двигаемся на улицу Н, дом 12. Это на окраине поселка. Едем аккуратно, чтобы не привлечь внимание ментов. Поселок охраняемый. Надо вначале нейтрализовать сигнализацию с выводом на пульт и охрану. Это одна тройка. Мы пойдём после их сигнала. В доме убирать всех, кроме того, кого я скажу. После окончания акции залечь на дно. Раздобейте им денег и предупредите, чтобы не высовывались. Под вашу ответственность. Стараемся работать без шума и лишней крови. Задача ясна, ясна. Без шума само собой, а вот без крови не обещаю. Как получится. Подставляться тоже не собираюсь, и бойцов подставлять. Как получится. Выдвигаемся. Тёмные фигуры в чёрных масках бесшумно прошли к забору охраняемого посёлка, где стоял сабняк Михалыча, застыли в ожидании. Чуть слышно завибрировал телефон первого. Он послушал и махнул рукой. Пошли. Они перескочили, подтянувшись и набросив куски брезента на колючую проволоку через забор, и стелясь, как волки, побежали к дому Михалыча. Приблизившись, первый замер в тени дома, подняв руку. Дом был тоже окружён забором. За воротами из кованого чугуна был виден огонёк сигареты. Охрана. Боевик кинет 0 очки ночного видения первый оснастил группу основательно. Колян почувствовал, как кто-то ткнул его за плечо. Первый протягивал ему очки. Колян надел их, весь мир сразу стал серо-зелёным, но ярким, как днём. Он осмотрелся. Охранник у ворот, два на веранде, в оружии автоматы. Серьёзно подготовился Михалыч подумал Коляна. Знает, что я так просто не оставлю все. Первый молча показал знаками бойцам на охранников. Те подняли стальные арбалеты, похожие на большие пистолеты с лазерным прицелом. Одновременно сработали стальные тетивы. Вжик, вжик, вжик! С шелестом пронеслись стальные болты и пробили головы охранников. Те упали вниз, один загремел автоматом, Но обошлось без выстрела. Налётчики выждали молчание. Перемахнув забор, они побежали к дому. Тихо. Ярко светила луна, выглянувшая из-за тёмных зимних облаков. Не вовремя сияет над остовом колян, как прожектор. Дверь в дом была заперта изнутри. Первый достал из кармана алмазный стеклорез. Провел круг по стеклу. С тихим скрежетом протянулась белая, замкнутая полоска. Легкий удар к перчатке. Дзынь. Стекло упало на ковер внутрь. Через отверстие замок был открыт. Тени просочились внутрь. Колян прокручивала в голове план дома. В спальне Михайловича наверху третья дверь. Двое бойцов остались внизу на страховке. Колян, первый, и еще один боец, ступая ближе к стене на ступени, чтобы не скрипнуло, стали подниматься по лестнице. Колян выглянул в коридоре наверх. Охранник ходил по коридору вперед-назад, оружие на готове. Колян показал знаком. Один. Первый кивнул головой. Боец выдвинулся. Опять вжикнул арбалет. Охранник тяжело рухнул. В залив кровью светлый бежевый ковёр в коридоре. Оружие со стуку ему упало на пол. Колян быстро поднялся, повернул ручку двери и оказался в спальне Михалыча. Тот не спал. Олигарх был в пижаме и лихорадочно искал что-то в ящике прикроватной тумбочки. Колян прогнул к нему и ударом ноги в бок отбросил его на постель. Михалыч Спалдин. В комнате никого больше не было. Слава богу, подумал Колян. Пришлось бы ещё его жену валить, свидетелей оставлять нельзя. Михалыч прижался спиной к спинке кровати и с ненавистью смотрел на них. Колян протянул руку, взял у бойца арбалет и стрелы и кивком сделал ему и первому знак подождать за дверью. Они кивнули и вышли. Колян стянул маску. "Узнаёшь, сука?" "Узнаю. Не успел я, жаль. Но ещё не вечер." "Жить хочешь, козел?" "Хочу. Кто не хочет?" "Звони своему родом, отзывай киллера, если жить хочешь. А не хочешь?" Колян поднял арбалет и спустил курок. Стальной болт с шелестом вспорол воздух и воткнулся в левое плечо Михалыча. — Звони, сука! — А-а-а! — простонал тот. — Звоню, звоню, падла! Ты че, сука, делаешь? Думаешь, живым уйдешь? А, -а сука, больно! — Заткнись и звони, падла! Сейчас второе плечо прострелю. Нечем будет трубку держать. Михаил Щ достал рукой трубку с тумбочки, набрал номер и сказал: Отменяется. Пока отменяется. Другие проблемы есть. Убери чисто дело, потом разберёмся. Понял? Говорю, понял? Делай, как я сказал, в натуре, и не трепи языком. Он отключил телефон и бросил его на кровать. Врача давай, мля, врача. Врача тебе. А ты не думала о враче, когда мою бабу били? Как она ребёнка моего потеряла? Это только бизнес. Я что, виноват, что она под руку попалась? Мне конкуренты на хрен не нужны. Это мой бизнес. Давай договоримся, поделим. Я к тебе не лезу, ты ко мне. Возьми денег за ущерб. Там сейф за картиной в зале. В нём двалимона боксов и брюлики. Код И тридцать четыре три нуля восемь. Бери и разбежались. Да не будем мы ничего делить, урод. Потому что нечего и не с кем делить. Моего сына деньги не вернут. Колян скучно и тихо это сказал. И нажал спуск арбалета. Шх-шлеп. Стрела воткнулась в череп Михалыча. Его тело судорожно задергал ногами выгнулась и затихла в прокатывающихся по умирающему организму судорогах. Колян бросил арбалет, натянул маску на лицо и вышел из комнаты. В коридоре напряжённо ждали первый и боец, фиксируя взглядом выходы из комнат. Валить надо отсюда, как бы он ни успел кнопку нажать, сказал первый. В зале сейф, там крупная сумма всё было прихватить. Код есть. Давай быстро. Они переместились в зал, аккуратно сняли картину, обнажив сейф, вделанный в стену. Колян набрал код, и дверца, мягко щелкнув, раскрылась. Они быстро сложили содержимое в сорванное с кресла покрывало, завязали увесистый узел и пошли из комнаты в коридор, затем вниз по лестнице. Всё было тихо, и только у входа лежали ещё два трупа с ножевыми ранениями видимо наряд охраны то ли менялся то ли обходил помещение и их убрали бойцы тройки они помчались к забору и перемахнули через него немного отдышавшись первый набрал номер всё отходим они бегом побежали в сторону от посёлка разделившись Колян налево Первый с бецами направо. Колян на ходу освободился от маски, подошёл к Мерседесу, открыл центральный замок, нажав им на пульт. Мерседес мягко заурчал и двинулся по направлению к городу. Следующие две недели были довольно бурными. Колян собирался укрепить как следует свою империю, прежде чем отдохнуть и заняться здоровьем Ленки. Шум после уничтожения Михайловича поднялся, конечно, бурный. Пресса вопила о разголе бандитизма, о том, какой замечательный вклад вносил этот меценат и почётный гражданин города в строительство нашего светлого капиталистического будущего. Делались громкие заявления, что преступники будут найдены, наказаны, а потом всё как-то разом затихло сменившись более важными новостями знаменитая певица сделала себе новый съёский и перец был застигнут с политиком в бассейне плавающими голыми с молодыми мальчиками колян сослал юристы к наследникам михалыча и тот добился того что большинство предприятий михалыча после вступления наследников в свои права было выкуплено и перешло в собственность Коляна. Через полгода Колян стал владельцем ювелирных магазинов в разных городах, сети продуктов в магазинах, парка тяжёлых грузовиков и ещё множества всяких приносящих прибыль предприятий. Для этого ему пришлось создать управляющую компанию, которой передали контрольные пакеты всех его организаций. Параллельно он прикупил гостиницу на побережье Адриатического моря в одной из славянских стран, где поставил управляющего, который за короткое время привёл в порядок дела этого небольшого отеля. В его руки текли реки прибыли, и уже как в тумане были те дни, когда Колян с трудом набирал денег на бутылку креплёного вина и батон колбасы. Ленка сидела на берегу моря и рисовала закаты. Халян лечил её, приглашая лучших врачей, даже выписывая настоящих китайских специалистов игул в клинике и тибетской медицины. Но пока помогало это мало. Время, только время могло залечить все раны, но оно же, неумолимое время, разрушает всё на свете и даже могучие пирамиды не могут устоять перед ним